Иногда по ночам Арго слышала, как они ворочаются, вспоминаем и знала. Во сне они видят и вспоминают золотом, яркий желтый карандаш, монету, такую большую, что можно купить целый мир. Она знала, им чудится, будто они помнят тепло, когда вспыхивает лицо и все тело, руки, ноги, дрожащие пальцы. А потом они просыпаются, и опять барабанит дождь, без конца сыплется звонкие прозрачные бусы. На крышу, на дорожку, сад и лес, и сны разлетаются, как дым. Накануне они весь день читали в классе про солнце. Какое оно желтое, совсем как лимон, и какое жаркое, и писали про него маленькие рассказы и стихи. Мне кажется, солнцем это цветок, цветет оно только один часок. Такие стихи сочинила Марго и негромко прочитала их перед притишим классом, а за окнами лил дождь. Но ты это не сама сочинила, крикнул один мальчик. «Нет, сама», — сказала Марго. «Сама?» Уильям остановил мальчик учительницам. Но то было вчера, а сейчас дождь утихал, и дети теснились большим окном с толстыми стеклами. «Где же учительница?» «Сейчас придет. Скорее бы, от мы все пропустим». Они вертелись на одном месте, точно пестрая, беспокойная карусель. Марго одна стояла поодаль. Она была слабенькая казалось, когда-то давно она заблудилась. И долго-долго бродила под дождем, и дождь смыл с ней все краски. Голубые глаза, розовые губы, рыжие волосы. Все выглядело. Она была точно старая, поблекшая фотография, которую вынули из забытого альбома. И все молчала. А если случалось ей заговорить, голос ее шелестел еле слышно. Честно одиноко стояла в сторонке и смотрела на дождь, на шумный мокрый мир за толстым стеклом. ты что смотришь?» – сказала Уильям. Марго молчала. Отвечая, когда тебя спрашивают, Вильям толкнул ее, но она не пошевелилась, покачнулась и только. Все ее сторонятся и даже не смотрят на нее. Вот и сейчас бросили ее одну, потому что она не хочет играть с ними в гулких туннелях того города подвалом. Если кто-нибудь осалит ее и кинется бежать, она только с недоумением поглядит след, но догонять не станет. И когда они всем классом поют песни о том, как хорошо жить на свете и как весело играть в разные игры,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 им было только по два года, и они давно уже забыли, какое оно, и какого цвета, и как жарко греет. А Марго помнит. «Оно большое, как медяк», — сказала она однажды и зажмурилась. «Неправда», — закричали ребятам. «Оно? Оно как огонь в очаге», — сказала Марго. «Врешь, врешь, ты не помнишь», — кричали ей, но она помнила. И тихо отойдя в сторону, стала смотреть в окно, по которому сбегали струи дождя. Один раз месяц назад, когда всех повели в душевую, она ни за что не хотела встать под душ и, прикрывая макушку, зажимая уши ладонями, кричала «Пускай вода не льется на голову». И после этого у нее появилось странное смутное чувство. Она не такая, как все. И другие дети тоже это чувствовали и сторонились ее.